Глава 46. Меня втолкнули внутрь, и дверь захлопнулась. Я осталась один на один с человеком, который имел ко мне серьёзные претензии. «Я буду кричать», — предупредила я. «Язык вырву», — пообещал Вадим. «Что вам надо? Опять Феликс? Я с радостью скажу, где он». «Это я и сам знаю», — Вадим окинул меня неприятно оценивающим взглядом. Он был в той же куртке и не уменьшился в размерах, так что бронежилет не снял. Поигрывая телефоном, он двинулся ко мне. Я отступила к двери и нажала на неё спиной. Она не поддалась. Мне захотелось попросить прощения за выстрел, когда я увидела, что у него дёргается правый глаз. Я не вынесу новых ударов. На эту неделю лимит исчерпан. «Вот взял бы!» «И врезал тебе!» — с удовольствием сказал он. «Вали в угол!» Я проследила направление кивка и увидела в углу старое одеяло. Видимо, для меня. Одеяло оказалось шерстяным, кусачим. Но я была рада и этому. Босые ноги заледенели. Я села на одеяло, не сводя настороженного взгляда с Вадима. Расхаживая по комнате, он набирал номер. Макушкой задел лампу, и тени всколыхнулись на стенах. Вадим повернулся ко мне спиной, поднял трубку к и стал дожидаться ответа. Он совсем меня не боялся. Если бы в меня выстрелили, я бы никогда не повернулась спиной к этому человеку. Непозволительная беспечность. Я по-прежнему была для него не больше, чем офисной крысой. «У нас она. На месте, да». Вадим коротко оглянулся. «Что дальше делать?» «Хорошо. Вы будете? Вам потом звонить?» «Ладно, отбой». Вадим подошёл ко мне, глядя сверху вниз. «Слушай внимательно», — угрожающе произнёс он. «Я позвоню Феликсу, и ты с ним поговоришь, ясно?» Я облизала пересохшие губы. «Не хочу стать разменной монетой в этих играх». «Зачем?» «Ты жить хочешь? Или тебе руки-ноги оторвать?» — рассверепел он. «Ладно, ладно, что говорить?» «Что хочешь», — ответил Вадим и начал набирать номер. «Главное, чтобы он понял». «Понял что?» «Этого я не спросила. Тут не приветствуются вопросы». Вадим прочистил горло и прижал трубку к уху. Ждал он долго». «Интересно, если они не смогут дозвониться, Вадим распсихуется?» Через долгую минуту он заговорил. «Привет, ты меня узнал? Знаешь, зачем звоню? Надо встретиться». «Нет, ты не понял. У нас твоя... как её? Баба твоя, короче. Алло!» Вадим уставился на телефон, как баран на новое ворота. Он сбросил. Вадим обернулся, глядя на меня недоумённым взглядом. «Ты жена его брата?» Я кивнула, не рискуя напомнить, что мы в разводе. Я поняла, какую незавидную роль мне приготовили в переговорах с Феликсом. Опять заложница. Это Вадим свалял дурака, не потрудившись выяснить, в каких мы отношениях и кто мы вообще такие. Он снова начал тыкать в кнопки, сосредоточенно выпитив нижнюю челюсть. «Так». «Теперь будешь говорить ты». Вадим протянул мне трубку. «Убеди его, иначе мне придётся тебе что-нибудь отрезать». Я обречённо взяла трубку. Слушая длинные гудки, я понятия не имела, что скажу Феликсу. В голове было абсолютно пусто. В трубке раздался сдавленный тенор. «Что опять? Занят!» «Это я», — еле слышно сказала я. «Твои дружки хотят меня убить». «Ты серьёзно?» Он тяжело дышал и говорил тихо. «Как не вовремя!» «Сделай что-нибудь!» Проговорила я, напирая на последнее слово. Трубку вырвали из рук. «Теперь ты понял!» Проорал Вадим. Он побагровел, прерывисто дыша и стараясь не смотреть в мою сторону, стремительно вышел из домика. Я почувствовала, как меня бьёт дрожь. Единственным источником тепла в комнате была лампочка, и я сильно мёрзла. Страх не помог согреться. На крыльце что-то обсуждали на повышенных тонах. Я прислушалась, стараясь уловить смысл. Кажется, насчёт Феликса. Выражение «тупоголовый баран» слабо применимо ко мне. Стараясь держать их беседу под контролем, я осторожно встала. И как можно тише обошла комнату. Это непросто. Старый пол поскрипывал при малейшем движении. Я попробовала на прочность доски в оконных проёмах, прибита намертво. Голоса на крыльце смолкли. Я успела вернуться на одеяло, прежде чем Вадим рванул дверь. На меня он даже не взглянул. Сел на стул и уставился перед собой, как манекен. Я сидела в углу, стараясь даже не дышать. Помню, что рассказывал Чернов про этих ребят. Они застрелили жену Феликса и почти его самого. Открутить мне головы им ничего не стоит. У Вадима зазвонил телефон, и он вышел на крыльцо. Я прислушалась, но ничего не разобрала. Я проигрывала в уме варианты. Один был гаже другого. Может быть, Эмиль за мной кого-нибудь пошлёт? Как раньше. Очевидно, что он не появится здесь сам. Но этим ребятам хватит и пары хилых вампиров в эффекте. С улицы донёсся звук двигателя. Кто-то сбежал по ступеням. Следом хлопнули двери. Они уезжают. Я вскочила, подкралась к двери, но тут она распахнулась. В проёме стоял Вадим. Куда собралась? заречал он и толкнул меня в плечо. Я налетела на стену. Пришлось вернуться на одеяло. Вадим расселся на стуле, глядя на меня тяжелым взглядом, и вдруг улыбнулся. Улыбка в сочетании с мрачными глазами выглядела нездоровой. Он просто сидел и чего-то ждал. Я нервно дышала в замёрзшие ладони, прикидывая, стоит ли идти на контакт. Нет, он слишком неуравновешенный. Будь он нормальным человеком, можно было бы попробовать. Но среди похитителей нормальные люди не попадаются. Диалог с ним не построишь. Я завозилась на одеяле, пытаясь согреться. Домик продувало насквозь. Я как раз сидела на сквозняке. Заработаю пневмонию, и хорошо бы отделаться только ею. «Сиди спокойно», — бросил Вадим. Он сунул руку в карман куртки и достал пистолет. Я похолодела. Во-первых, мне не понравилось, что он за ним полез. Во-вторых, это был мой пистолет, я узнала систему. У кого здесь ещё такой? Ну ладно, ещё у Эмиля с его братом. Но больше я таких не видела. Вадим с улыбкой прицелился в меня. «Это у тебя откуда?» «Муж купил». «Крутой у тебя муж, да?» «Я хотела сказать, что круче не бывает». Если меня не отпустят, он всем поотрывает головы, но благоразумно промолчала. Феликс не говорил, что у него брат богатый, и ты что-то на жену богатенького не похожа. Разговор сам свернул в нужное русло. «Позвоните Эмилю, он заплатит, у него много денег». У Вадима нервно дёрнулся глаз, и я решила сменить тему. Надеюсь, у него уже зародилась идея подкатить к Эмилю с выкупом. Тогда он точно их поубивает, не из-за меня, а из-за принципа. Деньги для него вершина жизненных ценностей. А стреляет, где научилась. Я напряглась. приглась. Кажется, доводимо дошло, что со мной нечисто дело. Муж научил. Хорошо стреляешь, кивнул он. Голос стал недоверчивым и густым, лицо подозрительным. Словно с таким выражением он прожил всю жизнь, разделяя людей на два вида: тех, кого нужно уважать из страха, и тех, кто этого не достоин. Жена богатенького уважения точно не стоит, как бы хорошо ни стреляла.